Дверь оказалась нематериальной не тумана. В мастерской и правда были ревизоры, но сьюзен прошла их насквозь, как привидение. Часы светились, но когда сьюзен рванулась к ним, они отодвинулись, пол перед ней удлинялся, отталкивая ее назад. Часы все быстрее двигались к какому-то дальнему горизонту событий. При этом они увеличивались, но становились менее материальными, словно постоянное количество сущностей часов пыталась размазаться по большему пространству. Происходили и другие вещи. Сьюзен моргнула, но темноты за прикрытыми веками не увидела. — Ага, — сказала она себе. — Значит, я не глазами вижу. А что еще? Что со мной происходит? — Моя рука выглядит нормально. Но значит ли это, что она в самом деле такая же, как обычно? Может быть, я становлюсь больше или меньше? А значит ли... — Скажи, пожалуйста, ты всегда такая? — спросил голос Лапсанга. — Какая? Я чувствую твою руку, я слышу твой голос. Во всяком случае, мне кажется, что я его слышу. Но, может быть, он только у меня в голове? Но я не чувствую, что бегу. Такая склонная к анализу. Конечно. А что я, по-твоему, должна думать? Ох, мои ушки, ох, мои усики. И вообще, все абсолютно ясно. Это все метафоры. Мои органы чувства рассказывают мне сказки, поскольку не могут справиться с тем, что происходит на самом деле. Не отпускай мою руку. Не бойся, я тебя не отпущу. Я имел в виду, не отпускай мою руку, потому что если отпустишь, все твое тело окажется сжатым в объеме, много меньше объема одного атома. А и не пытайся даже представить себе, как это на самом деле выглядит снаружи. А вот и часы.